Глава восьмая Я тонула в бредовом тумане, только копошась на поверхности, то проваливаясь глубже. Заставляла себя не спать и думать, вспоминать, чей это был голос, чья рука. Но сонная дымка упрямо забиралась в голову, лишая способности мыслить. На нос упала тяжелая капля, за ней вторая. И я открыла глаза, откуда в комнатушке взялся дождь. Но комнатушка тоже исчезла, уступив место старому саду с вековыми турами. Я лежала на чем-то твердом и мокром. Перед глазами мельтешили темно-красные пятна. На ярко-синем фоне они то слегка подрагивали, то резко уносились стройным маршем влево, то взлетали всей гурьбой вправо. Я поморгала, ловя фокус, багровые резные листья, не знающие покоя на осеннем ветру. Вместо моей узенькой кушетки под лопатками чувствовалась лавка. Та самая, синяя. Я попыталась приподняться на ней на локтях, но тут же упал обратно, больно стукнувшись затылком. Варх, даже в иллюзии нет покоя для помятого тела. «Грегори, вы здесь?» — прошептала в мокрый воздух, потирая соднящие запястья. У меня болела щека и губы, но я не помнила, когда успела пораниться. То ли сама ударилась, пока фермерским мешком с альтоцитронами моталась по полу воезжора то ли похититель меня проучил, когда вырваться попыталась. Грег, робкая надежда, начинала умирать, толком не родившись. «Софи!» — прохрипел он откуда-то сзади, издалека, глухо, обреченно. «Где ты сейчас?» Судя по звуку, Грег стоял за туром, шевелящим резными листьями, и почему-то не желал мне показываться. «Не знаю», — призналась шепотом. «Меня везли в темноте по разбитым дорогам». Из тех, которыми давно не пользуются, потому как пассажиры на выходе костей не соберут. Долго везли. Упрямо продолжал допрос, и мне стало обидно. Почему он не подходит? Почему не дает на себя посмотреть? Не помню точно. Я не все время была в сознании, но довольно долго. П Почему? Его хрипший голос дрогнул и оборвался. Почему ты лежишь, Софи? Устала. Выдохнула тяжело и попыталась приподняться, но тут же распласталась снова на деревянных досках. «Совсем нет сил!» Послышались шаги, и надо мной нависло посеревшее, заросшее двухнедельное щетиной лицо. Я лишь мельком его уловила, не успев рассмотреть, как оно пропало. Крепкие руки подняли меня, прижали к теплому телу. Грек уселся на лавку и уложил мою голову к себе на колени. Так было намного удобнее. «Ты должна вспомнить хоть что-то, звуки, запахи, цвета, все, что чувствовала и видела!» — хрипел Кольт, старательно отводя от меня глаза — рассматривал что-то вдалеке у парадного входа в дом. Только пальцами отрешенно поглаживал красную полоску на моем запястье. «Не молчи, Софи, у нас очень мало времени. Я сейчас не в лучшем состоянии, и мне трудно концентрироваться». «Я так ужасно выгляжу», — всхлипнула растерянно. «Почему вы на меня не смотрите?» «Софи», — простонал Грег, опустил глаза и погладил меня по больной щеке. «По ощущениям там все-таки был порез». Пол того выежора был утыкан ржавыми шляпками гвоздей, и на одну из них я, похоже, напоролась. Темно-зеленые, почти черные глаза сверкнули бешенством. Взгляд проплыл вдоль тела до самых щиколоток. Кольца свистом вдохнул и вновь уставился на крыльцо. «Я еле протянул эту ментальную нить. Ты очень далеко». Пробормотал, глядя перед собой. «Держу ее из последних сил и не знаю, сколько еще смогу. Если потеряю самообладание...» «Я поняла, да», — сглотнула виновата. «Какая же я дуреха!» «Посмотрите наверх! Эти листья будто танцуют! И так у них ловко и синхронно получается, словно они тренировались веками!» Грег послушно задрал голову. Дождевая капля шлепнулась ему на нос, и он поморщился. Черная тень ушла с лица, мышцы расслабились. «Я в небольшой темной комнате. Наверное, подвальное помещение». Попыталась вспомнить, что видела. «Стены пахнут сыростью и плесенью. Пол каменный». Из окна идет другой запах, влажной листвы, леса, мха, грибов, гниющих яблок. Есть еще что-то цветочное. Вдалеке шумит вода, возможно, ручей или река. Я точно не в Тарлине и не в липтоуне. Тут воздух более чистый, свежий. Да связано! Грок нагнулся и провел пальцем по щиколотке. Я невольно ахнула и дернула ногой. Больно. Уже отвязали! вздохнула. Я в порядке, не волнуйтесь за меня! Шутишь! Его голос дрожал, не слушался. «Я бежала к вам, моему мастеру Рэдхейвену. Хотела рассказать, что Данит Эмсфорд пропала. Вспомнила про самое важное. Настолько сильно пропала, что прямо совсем. Ее даже Барбара не помнит. Уверяет, что не было никакой дочери. Он, тот с дурно пахнущими пальцами, был на вечеринке и услышал. Обреченно стукнулось о твердое колени. Кольт меня десять раз предупредил, чтобы была осторожнее». «Это неважно сейчас, Софи!» — успокоил Грег, прижимая меня теснее. «Что еще он сделал, кроме этого?» Горячая ладонь снова опустилась на щеку, погладила аккуратно, и от этой ненавязчивой ласки боль ненадолго прошла. Вот бы навсегда остаться в иллюзии, лежать на его коленях, тыкаться носом во вкусно пахнущую рубашку, слушать, как шумит мокрая листва, сопротивляясь порывам манжарского ветра. «Обратно в подвал совсем не хотелось!» «Больше ничего, Грегори! Я правда в порядке, только слабость невозможная!» — Сглотнула, чувство себя растекшимся по лавке киселем. «Мысли путаются, и я никак не могу вспомнить, откуда знаю его голос!» «Ты сказала про окно, что в него видно?» — безжизненно спросил Грег, слишком уж старательно разглядывая танцующую листву, ловя лбом тяжелые капли. Оно маленькое и очень высоко, я не смогу к нему подобраться. Надо двигать кровать, а у меня совсем нет сил, призналась со вздохом. Такое чувство, будто внутри совсем пусто. Нет ни воли, ни желания. Софи, девочка, тебе надо в него посмотреть, уверенно прошептал Кольт. Когда проснешься, не пей ничего, что тебе дают, и не ешь. Просто отдыхая, как наберешься сил. Я попробую, отважно кивнула его подбородку, протягивая к нему пальцы. Невыносимо хотелось дотронуться до щетины. «Мне важен любой ориентир. Дом, гора, фермерский ангар, животный транспорт. Ищи хоть что-то», — инструктировал Грег, и я заражалась уверенностью от его голоса. «Вдруг у меня правда получится?» «Потом ложись спать, а я попробую дотянуться еще раз». Он опустил ко мне лицо, измотанное, уставшее, окрашенное черными тенями. Такое, словно Кольт пару ночей не спал, хотя пропала я только сегодня. Изумрудные радужки потускнели, сейчас в них не плескались искристые воды океанов садцы. Ярость, боль, нежность — вот что там было. Адское правослово-смесь. Совсем вас счастливая семейная жизнь достала, да? Я криво улыбнулась, вспомнив, что Дафна так до вечеринки не доехала. Наверное, рвет и мечет сейчас, что такой черноглазый материал ушел из-под носа. И злость срывать не на ком. Беда! С трудом подняв руку, провела ладонью по небритой щеке. «Софи!» Он наклонился, потерся мокрым лбом, омой и ласково поцеловал висок. Судорожно вздохнул, и мир вокруг дрогнул. Я резко упала в черноту, на поверку оказавшуюся моей тюрьмой. Весь следующий день я не притрагивалась к еде и питью, оставленной с утра безымянным похитителем. Он не спешил со мной знакомиться, и я не стремилась к встрече сосредоточенно дышала, призывая свой организм очнуться от спячки. Наконец руки стали меня слушаться, а ноги крепко стоять на полу, и мне удалось передвинуть кровать к окошку. Чуть не упала с нее, стоило выглянуть наружу. Варх меня прибери. Прямо перед решеткой ветер гонял по земле красный резной листок. Аромат старых роз вбивался в ноздри, а вдалеке стояла синяя лавка. Боги Эрона, как и желала, я оказалась в иллюзии. Только теперь она была реальной. Следующие два часа я пыталась заснуть, но сон как зло, не шел. Отдохнувшее тело кипело жаждой деятельности. И только когда за окошком стемнело, я провалилась в неуютную липкую дрему. Я стояла в спальне, той самой, с огромной кроватью, с резным изголовьем и белым балдахином, и кем-то изрядно помятыми простынями. На секунду я задохнулась от ревности, но потом догадалась, что следы оставили мы с Грегом. Иллюзия как-то умудрилась запомнить изменения, рожденные нашим в ней присутствием. Так странно. Теперь иллюзорный дом казался обжитым. Грегори! В вязком кисельном пространстве я побрела на поиски хозяина. Заглядывала в комнаты, обшаривала глазами стены, кричала. Никого, совсем никого. Обойдя весь этаж и, спустившись в сад, с отчаянием поняла, он не смог ко мне прорваться. Грег не удержал ментальную нить, втянул меня в иллюзию, сам войти не сумел, связь оборвалась. Я обошла огромное здание, расползавшееся и вширь, и ввысь. Магическими тросами к стенам до сих пор крепились разболтавшиеся строительные леса. Грег давно забросил реконструкцию, но тут все так и осталось. Замерла, застыла в ожидании своего хозяина. Из гнилых досок торчали ржавые гвозди. Я смогла вытащить один, и снова подивилась реальности нереального. Ладонь ощущала тяжесть, нос чувствовал запах старого, мокрого железа. Расстроенно всхлипнув, я примастилась на влажной от дождя лавке. И что же теперь делать? Как рассказать ему, что я в Анжарском доме? том самом, который он хотел передать Адаму, а потом Перезе. Смотрю на старый сад его родителей не только во сне, но и в реальности. Я погладила пальцами старые доски, стряхивая влагу с мокрой скамьи, и процарапала гвоздем прямо по облупившейся синей краске. Я здесь. Может, иллюзия и в этот раз запомнит изменения и покажет ему, когда Грег решит хлебнуть своей эльфийской гадости и спрятаться тут от ужасной реальности».